Глава одиннадцатая. Второй этап соревнований неумолимо приближался. Я готовила свой проект и периодически общалась с Тимерием. Увидеть Дарьяна мне получалось крайне редко, а особенно остаться с ним наедине. Каждый раз, как мы встречались, перед нами появлялся листат, и нормально поговорить не выходило ни с одним из них. Холод между друзьями меня крайне нервировал, но я не понимала, что мне с этим делать. В ночь накануне второго этапа соревнований у меня появился гость. Я уже готовилась ко сну, и ночное одеяние сменило дневное платье. Легкий стук в окно привлек мое внимание. Пока я стояла и всматривалась в темноту, сильные, но нежные руки скользнули мне на талию, и мужчина прошептал мне на ушко. Соскучился. Наверное, надо было возмутиться и сказать что-либо полагающееся случаю, но я сделала то, что мне хотелось. Развернувшись прямо у него в руках, я прижалась к нему всем телом. Я тоже. Поцелуй длился всю ночь, а может быть вечность. Утром мой гость исчез. Взбудораженная своими ощущениями, я пошла на соревнования. Совсем не думая о них, волновало меня совсем иное, точнее, очень конкретный человек. И в этом было и счастье, и тревога. «Фар, не делай этого!» Тея в отчаянии взывала к жениху, ее тонкий... Горестный голос разнесся по всей кузне. «Что ты творишь, Тея? Кем ты стала?» Фара трясло от гнева. «Я кем стала?» «Фара, помнись! Ты замыслил измену обоим мирам. Боги не простят тебе?» «Боги! Я спасаю эти миры, Тея, и мне ненавистно видеть твое непонимание. Ты судишь меня, а должна быть на моей стороне!» «Это все этот демон пламени! Это он сбил тебя с толку!» Фар схватил девушку за плечи и затряс ее хрупкое тело. «Хватит, Тея!» «Нет!» – она запрокинула голову, чтобы лучше видеть своего мужчину. В его глазах горела ненависть. «Фар!» Он отбросил ее в сторону. «Убирайся и не мешай мне, Тея!» Он ушел, не оглянувшись. Девушка тихо плакала над своей первой любовью. галерея как и в прошлый раз, расходились с лучами от центра арены. Но в этот раз в ее центре возвышался огромный черный вулкан, и он явно не был украшением сегодняшнего дня. Растерянные темные и светлые собирались возле него, не понимая, что происходит. Зеркальный блеск черного оникса привлекал внимание зрителей, но ощущение надвигающейся опасности не давало подходить близко. Над жерлом вулкана, без дыма, начали появляться всполохи огня. «Что здесь происходит?» Мощный глаз бога Тота прогрохотал по арене. Арена вздрогнула. Зрители в замешательстве замерли. Никогда такого не было. Засверкали порталы, центр опустел, и лишь небольшая группа темных осталась рядом с вулканом. Темный фар медленно поднялся в воздух и остановился на почтительном расстоянии, не долетев до бога. «Учитель!» Его голос звучал уверенно. «Мы хотели привлечь внимание к важной проблеме!» «Привлечь? Внимание?» От гнева бога грозовые тучи собрались в небе. Фар, не устрашившись, гордо выдержал бурю и продолжил. «Мы хотим всем сказать, что темные в опасности. Наш мир под угрозой. Бред! Светлые хотят войны. Богиня истины нас не чтит». Тьма сомкнулась над ареной. Исчезло все. Вулкан в ее центре, сады и галереи, исчезли даже зрители. В тесном пространстве остались только мятежник и его бог. «Глупец! Истина равна для каждого! В чью игру ты играешь?» Фарад шатнулся, но устоял. «Это не игра. Я говорю то, что видел. Безумец! Твои глаза слепы!» «Но учитель!» — лицо могучего бога выражало скорбь. «Ты был одним из лучших моих учеников!» «Я беспокоюсь о нашем клане, учитель!» «Нет, Фар, нет!» – Бог покачал головой. «Ты беспокоишься о себе. Но то, что ты сделал сегодня...» «Ты зажег пламя войны. Наоборот, я ее предотвратил!» Темный Бог лишь грустно покачал головой. Яркий свет мгновенно разлился по миру, все засверкало и приобрело новую красоту и свежесть. В мир спустилась истина. Прекрасная светлая богиня озарила своим светом всех. Мрак исчез из всех уголков и самого мира, и сердец его обитателей. «Полно тот! Не злись на мальчика!» Она отпустила фара. «Для каждого во всех мирах истина своя!» Богиня обвела взглядом арену. У каждого ее гостя, темный он или светлый, возникло чувство, что ему заглянули в душу. «Абсолютов не существует! То, что может быть добром и счастьем для одного...» Для другого может стать горем. Мир затих. Все обдумывали слова богини. Миллионы мыслей проносились в разумах бессмертных. Кто-то думал о несчастном сопернике за любовь, чья неудача оказалась счастьем для пары. Кто-то оценивал предыдущие соревнования и их победителей. Кто-то думал о жизни смертных. Мыслей было много, но все они лишь подтверждали сказанное богиней. Дождавшись сознания от всех, она продолжила. Я знаю, что и любовь, и зависть не чужда ни бессмертным, ни богам. Я знаю, что порой и темные, и светлые стремятся показать, чем они лучше. И в этом есть игра. Игры творений позволили вам соревноваться в этом. Однако помните, вы – часть целого, и ваши лучшие творения будут созданы совместно. Согласие с ее словами проникло в сердца обоих кланов. «В знак истины слов моих хочу я объявить о новой помолвке среди нашей молодежи». Взмах рукой, и мы с Дарианом оказываемся вознесенными над ареной в небеса. «Прекрасная светлая Сапфира и талантливейший темный Дариан! Приветствуйте новую пару мира бессмертных! Пусть любовь этой пары символизирует мир света и тьмы!» Любовь, обручение, свадьба – Эти события во все времена и во всех мирах были праздником. И тут неважно, кем являются гости – богами или смертными. Рады этому событию все. Это же не долгие годы брака. Вот это, увы, не для всех радость. Шум радости и счастья заполнил арену, и богине пришлось напомнить. А сейчас второй этап соревнований, дети мои. А после него мы устроим пир в честь обручения. И каждый сможет быть на нем и веселиться. Мир богов приглашает. Странное чувство, когда за тебя все решают. В душе возникает протест, даже если это событие, которого ты желала сама. Наверное, потому что мне хотелось, чтобы мы сами решили этот вопрос, а не боги. Чтобы помолвка случилась из-за наших созрежших чувств, а не ради миров. Глупо? Эгоистично? Может быть. Но в этом была, наверное, моя истина. Видимо, что-то отразилось на моем лице, когда я мельком взглянула на Листата. «Боги, почему на него, а не на Дариана?» Он сурово кивнул в такт моим мыслям и исчез с арены. Когда я, наконец, посмотрела на Дариана, то встретила его твердый уверенный взгляд. «Я обещаю, Сапфира, я сделаю так, что ты будешь счастлива. Мы будем. Да, мы». Он улыбнулся, и мне стало хорошо на сердце от этого «мы». «Мне не хотелось, чтобы меня делали счастливой. Я хотела быть счастливой вместе». Быть может, в первый раз я этого не понимала, но не сейчас, когда уже знала, что не надо ждать, когда другой сделает тебя счастливой. Я понимала, что этот путь для двоих, и его пройти можно только вместе. Откуда у меня эти мысли, знания и понимания? Неужели в прошлый раз я была другой, хотела, чтобы меня сделали счастливой, ничего не делая для него, а лишь ожидая? В этот раз, в этой жизни я ощутила, что не в первый раз проживаю эти события. Может ли это означать, что я подобралась к кульминации своей истории? Мерцающие острова – самое волшебное место в мире богов. Зеркальная гладь океана, в которой отражаются звезды, переливаются светом петилон. Именно здесь решено было провести бал в честь нашей помолвки. Неспадающие ветви дерева Ванг поднялись и, сомкнув крону, образовали великий шатер. Весь главный остров был накрыт его кроной. Дерево Ванг могло расти только в этом мире. Оно питалось силой божеств. По легенде, его посадили в самом начале творения. И если провести под его сенью ночь, лучшие мечты обретут реальность. Не зря это место выбрала богиня для заключения любви и мира. Сразу после завершения этого этапа всех гостей и участников соревнований боги переместили сюда. Праздничные угощения, собранные из разных миров, радовали чувственное восприятие. Волшебные виды и звуки ублажали духовные радости. На береге океана для нас с Дарианом был приготовлен алтарь. Размах помолвки впечатлял. Мы прошлись вдоль берега, наслаждаясь морским бризом и пьянящим запахом ночи. «Ты выйдешь за меня?» «Возможно». «Ответ неоднозначный, но прогресс есть». Дариан взял меня за руки. «Не знаю, как это произошло, и не знаю, есть ли вообще объяснение любви, но я люблю тебя» и хочу, чтобы мы были вместе на все времена. На все времена? А ты уверен, что нашей любви хватит на вечность? Что, если она скиснет, и вместо сладких сливок любви мы получим кислоту ненависти?» Он долго серьезно смотрел мне в глаза. «Это будет зависеть от нас». «От нас?» — согласно кивнула. Феи впорхнули в нашу беседу. «Леди Сапфира, вам приготовлен торжественный наряд. Пора. Пора». Я уже улетала с феями, когда услышала его шепот. Я могу обещать, что всегда буду рядом. Платье на помолвку шили феи. Светло-голубое, сотканное из лунного света. Оно струилось по фигуре вечерним светом. Жемчуг сверкал слегка при поднятых волосах. Туфельки из лепестков чайной розы нежно обнимали стопы. Я чувствовала себя невестой. Впрочем, я и была ею. Едва феи вывели меня на поляну перед основанием дерева Ванг, все бессмертные боги, а их тоже было немало, разразились аплодисментами. Рассматривая гостей, я искала лишь одного человека, но нашла другого. Листат появился неожиданно передо мной, и не успела я сделать и вздоха, как меня похитили.